Локация вторая. Земля. Семеиз. Годом позже. Не хотелось вылезать из апертуры радиотелескопов Семеиза, разглядывающих дальний квадрант созвездия Лебедя, где была найдена еще одна черная дыра, но компьютер был настойчив. И Мелентий старший оператор комплекса, щупленький очкарик 32 лет от роду, кандидат астрофизических наук, недовольно вернулся в жизнь, сняв шлем дополнительной реальности. Он сидел в зале обсерватории, куда сводились все информационные линии наблюдений за ночным небом, один в тишине, не обращая внимания на общий экран зала, превращавший купол в сплошной звездный узор а вызывал его из Искин-комплекса по имени Смотрящий за Вселенной. Мелентий называл его Короче, Смотряк. «Чего тебе, дружище?» — недовольно спросил он. В небольшом операционном диалоговом экранчике напротив появилось лицо мужчины с длинными седыми волосами. Портрет смотряка, каким его сделали конструкторы ИИ. «Добрый вечер, милентий сказал Искин ровным голосом. Он умел и шутить, и смеяться, и показывать другие чувства, вписанные в программу поведения, но с милентием разговаривал всегда подчеркнуто серьезно. Сравнительные данные не совпадают с годовой статистикой. Мелентий не сразу сообразила о каких данных идет речь. Объект. Солнце. Я не занимаюсь аналитикой солнца. Данные поступили минута назад, а вы дежурите. Посмотрите, пожалуйста, есть о чем думать. «Давай». Неохотно согласился оператор. Экран монитора перед ним с эффектом объема воспроизвел шар земного светила, покрытый обманчиво медленным, кипящим покрывалом плазменных ячей, кое-где пронизанным протуберанцами и группами пятен. Поляризационные фильтры системы обзора позволяли смотреть на Солнце без очков, и глаза астрофизика невольно загорелись восхищением. Шар был великолепен. Справа высыпались колонки цифр, основные физические характеристики звезды, диаметр, масса, светимость в эргах, объем, сила тяжести на поверхности, скорость вращения, состав атмосферы и верхних слоев. Число, показывающее массу Солнца, мигало красным. Не понял, что тебе не нравится? Масса Солнца изменилась. Естественно, она и должна меняться каждую секунду, согласно пекулярному переносу. Изменился темп сброса излучения. Месяц назад, после полугодовых итогов, он был на порядок меньше». «На порядок?» — не поверил Мелентий, впиваясь взглядом в показания контроля. «Отсчет перед вами». «Действительно, по выводу системы мониторинга солнечного излучения выходило, что земное светило стало терять массу намного быстрее, чем позволяла стандартная модель ядерных процессов на звезде» по сравнению с такими же параметрами месяцем раньше. Процесс этот не изменялся в течение уже двух последних часов. Что за бред? Можешь объяснить? Кто-то сосет наше солнышко, как теленок-корову. В голосе из послышались нотки сарказма. Мелентий снова удивился. Теперь уже тону собеседника. До этого момента смотряк не отваживался разговаривать с ним в шутливом тоне. Какую корову? Не понял ошеломленный оператор. «Не знаю», — бесстрастно ответил Искин. «Большую». Заинтересовавшись, Мелентий быстро сравнил данные наблюдений за Солнцем за последние пять лет. Масса светила рядовой желтой звезды типа G2 равнялась двум миллиардам миллиардов миллиардов миллиардов тонн и убывала в связи с излучением на одну миллиардную долю процента в год. Вернее, должна была уменьшаться с такой скоростью. Но смотряк забеспокоился не зря. За последний год скорость потери массы действительно возросла почти на порядок. И это обстоятельство не могло не быть пропущено искусственным интеллектом Семииского астрофизического центра, анализирующего состояние ближайших к Земле звезд. Одной из них было Солнце. Молодой астрофизик запустил систему мониторинга солнечной активности по минутам, Она получала информацию от компьютеризированных систем спутников на орбите Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, и связался с Валентином, соседом по палате, сидевшим в другом зале. Захотелось разобраться в проблеме до конца, несмотря на то, что она находилась вне поля его интересов. Конечно, следовало сразу созвониться с учеными, занимавшимися солнцем непосредственно. Однако Валентин — человек мудрый и дальновидный, работал на многих обсерваториях России и мира, знал многое и мог посоветовать коллеге, что делать. Хотя проблемами солнца он тоже не занимался, исследуя свой участок неба в направлении на Стрелеца, центром млечного пути. «Не спишь?» — спросил милентий увидев в очках связи лицо товарища. «Думаю», — ответил астроном, ускалицей, худой, с модной полубритостью на щеках. «Тут одна проблемка нарисовалась в Андромеде». «У меня тоже нарисовалась», — миленти рассказал приятелю о сообщении из кино. «Ну и что?» — спросил Валентин. «Ничего особенного. Совпали какие-то циклы солнечной активности». «Восьмилетние с двадцатилетними и еще какими-нибудь, вот оно и похудело. Забей!» «Ну, спасибо за совет!» — фыркнул милентий «Тут серьезные дела разворачиваются, а ты — запей!» «Да и не совпадают в данный момент никакие солнечные циклы, я проверил. По данным мониторинга, сброс массы просто потрясающий!» Валентин промолчал. «А что говорят солнечники? Я сначала к тебе решил обратиться». Странно это все. Но если спецы молчат, это вовсе не значит, что они ничего не знают о процессе. «Хочешь сказать, что они забили, как ты мне советуешь?» — хмыкнул молодой астрофизик. «Удивительно другое. Почему Искин забеспокоился и обратился к тебе, а не напрямую к солнечникам?» Смотряк на этот вопрос, ответил, что обратился ко мне из-за того, что я дежурный. «Тогда делай все по инструкции, запиши донесения смотряка в журнал, позвони спецам по Солнцу, тому же Лещинскому или напрямую Доброву и...» Валентин хихикнул. «Забей!» Мелентий невольно рассмеялся. «Ладно, так и сделаю. Ну а сам-то что думаешь?» «Черт его знает, неожидаемое происходит неожиданно, как утверждают философы». «Может быть, ты сделал какое-то открытие, с чем и поздравляю?» «Не я, смотряк», — простодушно возразил Мелентий. «Но зацепился за цифры ты?» Мелентий поиграл мышкой Кванка, кивнул. «Доброй ночи». Огненный шар солнца в апертуре экрана повернулся, и на человека глянули два пятна на его экваторе, похожие на зрачки нечеловеческих глаз. Сообщение об открытии странного похудения Солнца облетело весь астрономический мир со скоростью молнии. Заинтересовалось явлением и Агентство космических исследований России, хотя и не первым, несмотря на то, что открытие сделал сотрудник Семейской обсерватории Мелентий премилов Такова загадочная природа русского человека. Долго запрягать, а потом с гибельным восторгом гнать лошадей, чтобы опередить ускакавших вперед конкурентов. В Московском центре астрофизических проблем, расположенном на Берсеневской набережной, состоялось совещание специалистов, изучающих земное светило, естественно, на удаленном доступе, что давно вошло в норму. Компьютерные системы видеосвязи позволяли легко общаться людям на разных континентах в режиме реального времени. Таким образом, в прекрасно оборудованном, хотя и небольшом зале заседаний и конференции центра Собрались за одним столом 26 человек с докторскими и кандидатскими степенями, хотя физически присутствовали только трое. Директор Центра, академик Добров, его заместитель, специалист в области изучения планет Солнечной системы, доктор физико-математических наук Смоленский и Парфентий Миранда, глава Плесецкого Центра экспериментального оперирования в космосе, ЦИОК кандидат астроинженерных наук и ветеран Коспас, службы космического спасения. Остальные специалисты в данный момент находились на своих рабочих местах, а то и вовсе оторвались от отдыха. Если учесть служащих ЦИОК на восточных рубежах страны, на Камчатке и Сахалине. Главный доклад сделал начальник Семейской обсерватории «Шошин». Ему пошел девяносто пятый год, но это был еще крепкий старик с благородной сединой в Эйнштейновской шевелюре и лицом священника. Говорил он медленно, взвешенно и в первую очередь похвалил сотрудника обсерватории Мелентия Примилова, что говорило в пользу благих намерений этого ветерана дистанционной космической разведки, не забывающего о своих подчиненных. После его речи начались выступления ученых, вспомнивших странные происшествия на Солнце год назад, когда было открыто необычное солнечное пятно, и полетевшие изучать его американские и российские корабли просто исчезли, не успев даже послать сигналы ИСОС. Найти их не удалось до сих пор. Воспоминания неожиданно переросли в жаркие споры о том, что делать в данной ситуации. С одной стороны за Солнцем велись круглосуточные наблюдения как с Земли, так и с поверхности Меркурия, на котором были телескопы разных систем, а также с помощью группировки станций, расположенных в непосредственной близи от светила. Досталось и службе мониторинга земного светила, которая обязана была следить за его состоянием и реагировать на изменения его активности. Оказалось, что компьютеры каждый месяц исправно докладывали руководству Астрофизического совета об уменьшении светимости Солнца. Однако они почему-то ложились под сукно, как съязвил старейший российский специалист по Солнцу, 102-летний Леонид Кудрявцев. То есть о похудении светила знали только из центра да те таинственные деятели, которые прятали доклады. Федеральным службам надо разобраться, кто виноват и в чем дело предложил Шошин, «и определить виновных в сокрытии результатов мониторинга». Идею подхватили остальные участники совещания, усмотревшие в происшедшем конспирологический заговор неведомых недобрых сил. Тем более, что в сети уже появились снимки Солнца с группами пятен, которые, по мысли уфологов, выглядели неестественно, что и заставило специалистов заговорить об их искусственном происхождении. После этого в зале совещаний зазвучали голоса молодых астрофизиков, предлагающих направить к Солнцу специальную экспедицию. Победила именно эта точка зрения о посыли экспедиции и мешали вынести общее решение всего два обстоятельства. Первое – выбор района с пятнами, что требовало дополнительных исследований. Второе – отсутствие свободной для рейда техники. Зонды, защищенные от солнечного излучения, уже существовали. До фотосферы Солнца, то есть чуть ли не до самой кипящей ячеистой поверхности светила, опускались даже американские шаттлы, китайские синастры и российские корветы. А на стапелях калининградской верфи уже готовился к запуску в космос солнцеход. Модуль, способный погружаться даже до глубин конвективной зоны, более 10 тысяч километров. Предложение о формировании экспедиции прокомментировал директор цок миранда Был массивен, лыс, обладал бугристым черепом и мощными бровями. «Не спешите искать зеленых человечков на солнце», сказал он с иронией, оглядев аудиторию. Сначала надо проанализировать феномен и удостовериться в его существовании. Кроме того, не мешало бы вспомнить о бритве Оккома и найти естественную причину эффекта. «Бритва Оккома. Не умножай сущностей больше необходимого», то есть ищи сначала простые решения. «Но ведь наши модули уже были на Солнце», напомнил кто-то из присутствующих молодых ученых. «На границе хромосферы, — сказал Миранда, — сейчас работают два десятка разных баз. А Солнцеход может опускаться в конвективную зону. И что из этого следует? Его можно будет послать для проверки наших тезисов, не отставал молодой человек, в качестве ходовых испытаний». «Допустим», — кивнул Миранда. «Тогда я согласен лететь», — зал ответил овациями и смехом. Но приступить к немедленному формированию экспедиции помешали как необходимые дополнительные измерения солнечной активности, так и раскачка российских чиновничьих структур, мало заинтересованных в развитии науки из-за отсутствия прямого личного обогащения. Прошло несколько дней, прежде чем 29 сентября Запрос на проведение конкурса программ экспедиции наконец-таки дошел до правительства страны. Результаты анализа похудения солнца действительно требовали инструментального подхода к изучению эффекта коровы, как уфологи стали называть открытие, полагая, что некие пришельцы подцепили к солнышку шланг, как будто это была корова, у которой надо надоить молока. Вопрос, какое молоко при этом доили инопланетные доярки, так и остался открытым. Похоже было, что выкачивали солнечную плазму, смесь почти чистого ионизированного водорода и гелия. Но процесс продолжался и требовал объяснений. Заторопилась и Федеральная служба безопасности России, узнав, что многие богатые страны планируют свои экспедиции к Солнцу, в первую очередь Китай, а за ним Индия и Европейский Исламский Союз во главе с Францией. После недолгого совещания у президента страны к решению проблемы посыла ученых к Солнцу присоединились редкие оставшиеся бизнес-структуры, лояльное государству, и дело пошло быстрее. Уже через два дня модуль Солнцехода был запущен в космос, провел испытания и сел на Плесецком космодроме, чтобы взять на борт делегацию ученых. Имя ему дали Гордое, победитель огня, а управлял кораблем искусственный интеллект Кванг по имени Страга.